Глава 36 Дома, в Богословском, Ковригин сразу схватил энциклопедический словарь. Дирижаблем в нем было отведено строк не больше, чем лягушкам. Первым делом... Ковригину напомнили о том, что слово «дирижабль» — французское, и означает оно «управляемый». «И все дирижеры», — посчитал Ковригин, «обязаны ездить управлять оркестрами на дирижаблях». «Так, значит, управляемый воздушный шар, управляемый аэростат». «И что интересно, построил первый дирижабль некий француз А. Жефар, в 1852 году. Так. Вспомнилось ковригину что и первый воздушный шар отправили к небесам братья Монгольфье. Хитроумные эти французы, подумалось ковригину и лягушек жрут, и дирижабли придумывают. Подвиги французов почему-то сейчас не понравились ковригину И слишком короткая история дирижабли вряд ли могла оказаться занимательной. «Наверняка инженер Дедал сынком-испытателем и Икаром», решил Кавригин. «Подумывали и о дирижаблях». «Или Архимед». «Этому уж точно. В ванне приходили мысли не только о подводных лодках, но и о воздушных кораблях. Что уж говорить о Леонардо». «Кстати», явилась Кавригину. «Император Александр», наверняка со смыслом присылал выписанного из Германии таинственного немца фон Шмидта в 1812 году в Москву для постройки против супостата секретного оружия, воздушного шара, то ли в Тюфелевой роще то ли в усадьбе Воронцова. И это секретное оружие лишь для отвода глаз называлось шаром. На самом же деле строили дирижабль. Иначе к чему было выписывать немца Шмидта? то есть мысль, мелькнувшая на берегу канала, становилась убеждением. И что же получилось? Супостат Бонапарт убыл на родину и без всяких воздействий на него новейших изобретений. Не выдержал кислых щей. Но обзавелся воздушным кораблем. Тот, правда, обслуживал его лишь в 12 часов по ночам. И через 40 лет... Именно во Франции был предъявлен публике первый дирижабль. И если поразмыслить, если поразмыслить, получается вот что. Секретное изделие, то ли на даче Эсбекетова в Тюфелевой роще, то ли во владении Репниных в усадьбе Воронцова, может и там, и там, и тут темнили, было уже изготовлено. Или почти изготовлено. Свирепые французы перед уходом из Москвы и дачу, и усадьбу спалили. Но с чего бы им, людям любознательного ума, притом расчетливым и скупердяем, полить добро, какое можно было вывести и употребить себе в услужение? Недвижимость-то ладно, ее не вывезешь, ее и нужно полить. Многие обозы французов с ценным добром по дороге к Березине были потеряны. Отбиты партизанами или гусарами, потопли в Семлевском озере. А опытный образец дирижабля, какими-то тайными усилиями, надо полагать, до Парижа все же доволокли. Может, даже заставили его взлететь и совершить поднебесную прогулку. В Париже летательный аппарат, как полагается, разобрали до последнего болта, и постарались понять особенности конструктивных решений толстобокой птицы. Естественно, была в Москве уворована вся документация, все инженерные расчеты, связанные с разработкой секретного оружия. Надо полагать, без вести пропал и инженер фон Шмидт. Может, его водным транспортом вывезли в Америку? Но это требует еще проверки оставим как одну из версий исчезновения. Опытный экземпляр дирижабля преподнесли императору и полководцу. Но экземпляр был именно опытным, требовал доводки и испытаний. А откуда взяться в Париже в ту пору московским умельцам или хотя бы расторопным ярославским мужикам? Этим, видимо, объясняется и то, что воздушный корабль не мог быть использован в борьбе с казаками Платова. И то, что он не сумел помешать появлению в Париже дорогих общепитовских кафешек типа бистро А главное то, что позже он был способен являться по вызовам к Наполеону лишь в 12 часов по ночам. И 40 лет понадобилось для того, чтобы довести до ума московскую разработку. 40 лет. Такие вот случались в истории дирижабля завитки и выверты. Ковригин ходил по квартире в волнении, руки потирал. То и дело его подмывало рассмеяться. Но ну, Петенька, ну, Дувакин, — думал, — я для тебя и для твоих заказчиков поэму напишу с тайнами и ужасами Хичкока. Слёзы умиления потекут из ваших глаз». Собрался было позвонить Дувакину и доложить ему о согласии исполнить заказ, но одумался — Спешка или даже готовность к ней была недопустима. Следовало создать видимость неторопливой и серьезной работы с занудствами сидения в архивах и библиотеках. Да и издателю Дувакина, озабоченного играми с состоятельными людьми, стоило подразнить. Заставить понервничать даже. «Может, гонорар Петенька выбьет ему пожирнее?» Тотчас же Кавригину стало стыдно. Пете-то зачем обижать или даже использовать в своих корыстях и развлечениях? Он, ковригин и так розыгрышем, увлекшим его, может поставить Дувакина под удар. а В особенности, если у заказчиков его нет чувства юмора. Или им вообще сейчас не до смеха. И ему ли, ковригину теперь развлекаться? Да еще и в надежде получить за свои развлечения – гонорар пожарнее. Дела требовали отмены развлечений. Начинать их надо было с возобновления отношений с сестрицей Антониной, но как подступиться к ней ковригин не знал. Как будто проще всего было бы явиться к ней домой, обнять ее и попросить прощения. Но она могла и дверь ему не открыть. Степень ее нынешней обиды Была ковригину неизвестно хоть отправ ей письменное послание с жалкостями оправданий мол погорячился по глупости делай все что считаешь необходимым для себя и для детишек я же буду вашим помощником но тут же приходила на ум дизайнерша ирина способная всех порвать а выяснять все тонкости их сантонины отношений ковригин не желал и сам не был пока готов рассказать о своих синештурских и московских приключениях. Или злоключениях. Сестра, несомненно, пожелала бы разъяснить ей случай с прибывшей в Москву невестой Кавригина и ее беременностью. Кто бы ему самому разъяснил этот случай? Так и сидел Кавригин в раздумьях. Встал, сходил на кухню, Хотел отвлечь себя приготовлением борща, но понял, что пять часов кулинарского творчества на кухне не выдержит, да и свекла в холодильнике сыскалась плохая. Обошелся бутербродами и банкой светлой Балтики. «Что-то еще случилось на платформе речник», — принялся вспоминать. «Да ничего особенного не случилось. Но если только повстречался прежний перронный собеседник, предприниматель Макар». На этот раз с ведром виноградных улиток. Говорил, что на улитке есть спрос. И гурманы-индивиды берут, и закупщики из ресторанов тоже. прошлое его затея с разведением сначала страусов, а потом и кенгурей, доходов не принесла. И до вкуса деликатесов из них, и тем более до цен на них народ не дорос. И китайцы всюду прут но с устройством в сафари под Дмитровым что-то не спешат. «А улитки нынче в моде!» — победителем произнес Макар и чуть ли не с нежностью добавил. «И надоумило заняться ими она...» «Кто она?» — спросил Кавригин. «Как кто она?» — удивился Макар. «Я же рассказывал в прошлый раз. Хозяйка ресторана при Дирижабле, который загорелся, подпрыгнул и развалился в воздухе. «Вы сами видели?» «Что значит сам?» рассердился Макар, и ведро с улитками опустил на асфальт перона. «Я все делаю сам, и ем сам, и вижу сам». «Конечно, возможно, оптические иллюзии, согласен с вами. Но тут был треск, гром, землю трясло, и пахло... «Серый?» — поспешил ковригин «Почему серый?» «Креветками, вареными, с укропом», — сказал Макар. «Но разве могут креветки сравниться с виноградными улитками? Я как раз улитки подвозил, и вот опоздал». Печаль была в глазах предпринимателя Макара. И даже не печаль, а тоска вековечная. «И больше вы ее не видели?» — осторожно спросил Кавригин. «Нет». «Более не видел», — тихо сказал Макар. И тут же будто спохватился. «Откуда же она теперь может взяться? Ты что, мужик? Если бы она тут хозяйничала, я бы уже на халтикинце накопил для верховых прогулок». «Но вон там что-то обнесено забором», — сказал ковригин «Не знаю. Не ведаю», — быстро сказал поставщик виноградных улиток а ты из за нее что ли мужик сюда мотаешься из москвы сведения что ли какие собираешь мобильный искал на берегу угрюмо сказал ковригин в прошлый раз обронил ну да кивнул макар дырка в кармане известное дело но и как нашел нет сказал ковригин разговор начал его раздражать еще бы рассмеялся макар «Ускопрудненские бабы глазастые, они там шампиньоны собирают». При этих его словах на западе, за насыпью полосы отчуждения, стало возноситься к небу нечто темно-серое, меняющее формы, отчего-то вызвавшее у Кавригина мысли о пороховницах Хмелевых. Вознеслось и пропало. По понятиям Кавригина, там и пыхтело в усердиях Дирижабельный завод. «Дядя, а ты, часом, не шпион?» — обрадовался Макар. «И вовсе не она и не виноградные улитки тебя интересуют. Промышленный шпионаж нынче в почете и в цене. Записка твоя о сведениях у меня хранится. Сведения-то у меня есть, но ты мне за них ничего не предложил. Подумай». Кино про под фонарями посмотри. И приезжай еще раз за мобильным, может и отыщем. К радости Ковригина с севера от Лобни прикатила электричка, и Ковригин впрыгнул в спешивший в столицу вагон. А Макар с ведром виноградных улиток остался на платформе речник. Поначалу последние слова бизнесмена Макара Кавригина позабавили. И в среднем Сенештуре, городе обоза строителей, кому-то по привычке или отрыжкой старых служебных манер могли прийти в голову соображения о нем, как о промышленном шпионе, засланном с заданием раздобыть секрет пятого колеса в здешних телегах. «Юльке Блинову, например». Кавригин посмеялся про себя, но потом призадумался – Впрочем, ненадолго. Всерьез же его озадачило вот какое обстоятельство. Фермер с рискованными затеями Макар ни разу не назвал имени своей благодетельницы, а в прошлый раз называл. Теперь же все она и она, и никак иначе. При этом глаза его то светились, то передавали ощущение страха или тяготы знания некой тайны, от которой он не прочь был бы избавиться. Во дворе дома в Богословском переулке Кавригин углядел свою семерку. Превратница Роза машину не видела и тем более не знала, откуда она здесь очутилась. Может, из почты доставили? «Синяя, что ли?» — спросила она. «Нет, не видела. Не знаю. Я за двор не в ответе».